Когда мы вошли в кабинет, пироги уже смиренно лежали на столе, распространяя аромат столь дивный, что я не понимаю, как выжил Нуминорих с его обострённым нюхом. Но выпреки логики, традиции, законам природы и требованиям человеческого естества, пироги никто не пожирал. Вместо этого наши коллеги в полном составе толпились у окна, причём Куруш восседал на тюрбане Джуфина, обеспечив себе таким образом идеальный обзор.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 По улице Медных Горшков медленно тащился какой-то автомобиль, рыжая девчонка с торжествующим визгом гналась за гигантской розовой жабой в полосатых штанах. Зелёный ветер рвал побилевшие осенние листья с дерева в охаре. Господи, да на что тут смотреть? Я так и спросил. "Да ветер же", лаконично ответил Джуфин. "Вы сами только что с улицы, неужели мне обратили внимание?" "Ещё как обратили? Просто я подумал, что это теперь нормально."